В общем, визит оказался аппетитным и познавательным для всех участников. Однако есть идеи по интуиции, осведомился я, разминая руки и потягиваясь. Вся эта готовка все-таки утомляет, хоть оно того и стоит. Девчонка задумалась, откинувшись на диван. Я имею в виду именно на диван, а не на спинку. Она скинула тапки и устроилась на диване целиком, заложив руки за голову. «Очевидные варианты ты уже пробовал», — заметила она. «А если так, кого ты встречал с самой высокой интуицией?» Я молча ткнул пальцем в ее направлении. Она покосилась на меня и хмыкнула. «Вот как? И насколько высокая? В сравнении с другими. Выше крыши. Я бы даже сказал, небо и земля». «Понятно», — пробормотала Светка. «Ну, не сказать, что неожиданно. В любом случае попробуй использовать как модель». Я глянул на нее и поморщился. «Сложная модель». «Ладно, попробую. В таком случае садись нормально, будем работать. Инвентарь. Я принялся рыться в вещах. Блин, древесина-то вся вышла. Или нет? Приличный кусок неожиданно обнаружился в одном из карманов. Как он там оказался? Загадка». «Ах да, контрабандист поневоле». «Ну что?» — осведомилась Светка. «Получилось», — ответил я, глядя на панель изучения. «Действительно поднимает интуицию». Хорошо получилось, заметила она, рассматривая фигурку. Получилось с первого раза, хотя времени ушло порядком. Не очень похоже, возразил я. Подумал и решил, что небольшой комплимент не повредит. Оригинал лучше. Еще бы, согласилась девчонка. Но все равно хорошо. Я пожал плечами. Как скажешь? Ну, за использование лица я уже заплатил выпечкой. Но если что, понадобится помощь, обращайся. «Сам тоже почаще наведывайся», — кивнула она. «И вот еще. Выступил ты неплохо, но как-то мне неспокойно. Лучше, если это ложная тревога, но ты сам про мою интуицию говорил, так что если у тебя были какие-то отложенные на потом дела, лучше сделай сейчас». «Ее советы я всегда воспринимаю всерьез. Интуиция». «Да». Так что кивнул. «Так и сделаю. Схожу с Артемом Егоровичем на лужайку и займусь». «Ладно, удачи». Впрочем, сперва сбросил Лео с ее питомцем в городе. Я одолжил Щуке запасной электромобильчик, но дорога все-таки достаточно длинная. По крайней мере, большая часть изнанки совершенно ровная, так что нет нужды особо заботиться об управлении. Можно даже смотреть на ходу кино. Я, впрочем, просто обдумывал слова Светки. «Какие у меня есть отложенные дела?» «Ну, прокачка, но она бесконечна». Да и занимаюсь я ею постоянно. Укрепление барьеров. Так как раз собираюсь этим заняться, как только вернусь домой. Что еще было более-менее конкретного? По горгонам и отцу горки опять же, работа идет. О, наследие. Вернее, наследия. Я скривился. Предпочел бы сэкономить карму и постараться найти заклинание обычным способом. Но после предупреждения Светки, пожалуй, все-таки возьму... Хотя и может оказаться, что она говорила о другом, или это вообще был холостой выстрел, но лучше не рисковать. Жизнь у меня одна, а воскрешалку я не надыбал пока что. Ладно, еще одна единица кармы все-таки остается. Активирована новая система. Наследие Кроноса. Получены навыки Божественная Искра. Понимание Времени. Так, теперь посмотрим, что именно я получил в обмен на уникальный ресурс. Панель наследия Кроноса была разделена горизонтальной чертой на две части, и в каждой слева имелась по единственной иконке, отображающий навык. Сверху расходящиеся из точки лучи, снизу песочные часы. Так, давайте описание. Божественная искра ⁇ ранг 1. Вы обладаете крошечной таликой божественной силы, достаточной для небольшого увеличения силы вашей магии и устойчивости к враждебным чарам. Также эта внутренняя сила увеличивает вашу харизму и привлекает внимание тех, кто чувствителен к подобным вещам. Для ранга 2 необходимо разум 15, дух 15. Угу. Бонус сам по себе неплохой. Пассивки это вообще хорошо. Но ну никак не стоит потраченной кармы. Да и это привлечение внимания напрягает. С другой стороны, если навыки растут просто с повышением статов, это большой, жирный такой плюс. Тем более, мне всего единички разума не хватает. Однозначно подниму в самое ближайшее время. Действительно, другая система. Так, а второй навык? Понимание времени ранг 1. Унаследовав силу Кроноса, пусть даже в самой рудиментарной ее форме, вы получили инстинктивное понимание времени. Пусть на текущем уровне оно столь же рудиментарно, но позволяет использовать божественную силу искажения потока. Ускорение либо замедление хода времени для одного объекта на 10% плюс 2% за каждые 3 единицы воли. Для ранга 2 необходима интуиция 15, воля 15. Угу. Те же самые 15 единиц, но в других статах. «Ясно. Статы мне в любом случае нужно поднимать. Некоторые навыки уже уперлись в лимит, или почти уперлись. Прокачивать все равно нужно заранее, понадобится поднимать сильно. Тем более нужного заклинания я не получил. Надеюсь, пока что, и с ростом навыка понимания времени оно будет. да опять же, все упирается в интуицию». Ее нужно поднимать так и так, и лучше до двадцатки, чтобы усилить амулет. Так что собираю дерево, изготавливаю десяток статуэток, поднимаю разум и интуицию хотя бы до пятнадцати, а затем берусь за второе отложенное дело – замок салоса. Древесину в небольшом количестве проще всего надыбыть на базе, там как раз для того и растим деревья, но лучше, конечно, дикорастущую найти. А пока что эссенция. Лео нет, но есть монок. С амулетом эффективность заклинания поднялась, но оно все равно требовало удачи и времени, так что пришлось искать себе занятия в ожидании теней. Я порылся в вещах, но материала подходящего для еще одной фигурки не нашел. Был кусок кости, но она неподходящая, да и сложно с ней работать. Не слоновый бивень, в конце концов, просто кость на человеческое бедро похоже. Еще есть сердца тех зверей разлома. Я, кстати, отдал одно щуке на анализ. Но с ними сперва нужно разобраться, только идиот будет пытаться что-то сделать из неизвестного потенциально магического объекта, да и твердые они. Кстати, насчет твердые, я погладил Тахну, все еще остающуюся непривычно молчаливой. Интересно, нельзя ли ее как-то дополнительно укрепить? Обычные методы тут явно не подойдут, доработка артефактов, задача крайне сложная, но у меня-то есть свои методы. В принципе, моя система определяет ее как куалону, одновременно предметом и существом, так что можно было бы добавить ей какую-нибудь способность для дополнительной защиты. Но проблема в том, что у нее просто нет слотов снаряжения. У куалоны хоть ножны есть, и на них даже можно подвесить талисман, а цепи ничего не присобачить. Нет, ничего в голову не приходит. Тени на манок шли хоть и не потоком, да и локацию менять нужно, но эссенция все-таки текла. Да, я вроде уже привык к безумию магии, но от откровения щуки мозги снова попытались завязаться узлом. Фрагменты информации, блин. Осталось только выяснить, что мы живем в матрице. В любом случае, довольно быстро встал вопрос, что поднимать сначала, разум или интуицию. На первый взгляд очевидно, что поднять ранг новой пассивки – хорошая идея, но с другой – не такая уж хорошая, да. Привлекает внимание же. В итоге я все же решил положиться на светку, пусть будет, да и дополнительно буду лучше соображать, хотя разум отвечает не только за ум. Там и память, и наблюдательность, и способности к логике, и абстрактному мышлению, даже креативность, творческие способности туда же относятся. Для готовки полезно. Ха. Ладно, разум, так разум. Божественная искра. Ранг 2. Востлет искробожественные силы, достаточные для небольшого увеличения силы вашей магии, устойчивости к враждебным чарам и некоторого увеличения продолжительности жизни. Также эта внутренняя сила увеличивает вашу харизму и привлекает внимание тех, кто чувствителен к подобным вещам. Для ранга 3 необходимо разум 20, дух 20. Эге. Логично, но все равно неожиданно. Увеличение продолжительности жизни. Приятный бонус. Похоже, при достаточной прокачке об эликсире молодости можно будет особо не беспокоиться. Хотя настолько прокачаться будет, пожалуй, куда сложнее, чем его купить. По пять единиц к двум статам за ранг. Это много. Блин, эссенцию, которая на одно такое повышение нужна, я мог бы обменять. Да много на что, включая те же эликсиры. С другой стороны, это все равно необходимое вложение в себя. Короче, навык, насколько полезный, настолько же неоднозначный. Я от наследия Бога ожидал куда большего, честно сказать. Хотя, пожалуй, это я просто зажрался. В процессе продвижения по изнанке с отловом теней я прощупывал темный мир путем к цели в поисках деревьев. Все-таки деревья у базы — это нечто вроде неприкосновенного запаса. Лучше не трогать их, пока есть возможность найти в других местах. И в конце концов, при очередном входе на изнанку способность дала отклик. Больше того, деревья были где-то достаточно близко, в пределах 10 километров. Чудно. Деревья действительно нашлись. Несколько группок по 2-3 дерева окружали нечто вроде круглого подвального козырька. Полукруг вертикально стоящей арки в пару метров высотой и шириной накрывала наклонная крыша. Саму арку словно заполняла черная вода с застывшими круговыми волнами, и называлась эта конструкция, согласно изучению. Врата мертвых. В целом этот сектор изнанки походил на освещенную лунным светом пустошь с редкими кустиками травы и несколькими группами деревьев. Но что самое интересное, когда я проверил, куда он входит в реале, выяснилось, что это недоступно. А когда я попытался подойти к вратам поближе, выяснилось еще кое-что. Вроде бы он появился из самих врат, но наверняка не скажу. Цепь от ошейника, однако, тянулась во врата. Огромный, выше меня в холке, трехголовый пес со змеей вместо хвоста. В этом не было особой нужды, но изучение подтвердило. Цербер, страж врат мертвых. Легендарный монстропес угрожающе рыкнул в мою сторону. Но нападать не стал. Просто улегся перед вратами, посматривая на меня то одной, то другой головой. Больше всего похожими на доберманьи. Хм, этой породы же вроде во времена Древней Греции не было, или я ошибаюсь, или это вообще не цербер из греческих мифов, а созданный по его мотивам. В любом случае, я поспешно попятился к дальним деревьям. Дерево все равно приберу и место на карте помечу. И врата эти интересны, и собачка. Интересно, ее приручить нельзя, свой двор сторожить. Гераклу, по мифам, это удалось. Я, конечно, не Геракл, но у меня есть горгона с большой дубиной. И печеньки. Нельзя забывать о печеньках. Одно из деревьев оказалось полностью засохшим, так что я с чистой совестью отпилил от него столько, сколько мог утащить. Инвентарь у меня все-таки не безразмерный, к сожалению, хотя и прокачал немного. И тут же принялся вырезать фигурки. К слову, стружка и кусочки изнаночного дерева тоже не мусор. Их можно, например, спрессовать во что-то вроде брусков ДСП, которые затем использовать в качестве одноразовых мано-батареек. Мне-то такое не нужно, но обычным магам бывает полезно временами, так что спрос есть. Аналогов много из разных материалов. Мне Щука подсказал. Ожидаемо, после двух фигурок мне надоело. Так что я сложил их в инвентарь и отправился дальше. Нужно перемежать разные виды активности, чтобы не было скучно. Тени оставляли не только эссенцию, но и лут разной степени бесполезности. В общем-то, алхимики покупали все, но некоторые вещи каждый раз ожидаемо вызывали вопросы. Взять, например, одиночный дырявый шлепанец, выпавший из очередного гигантского таракана. Магический артефакт. Угу. Жаль, без пары никаких навыков не дает. В основном, впрочем, выпадали части тела теней. От тех же тараканов зачастую доставались лапки или усики. Различные кристаллы, опять же. Некоторые материалы, вроде кусков кости или ткани, я оставлял себе для использования в дальнейшем. К слову, подзабросил я шитье, но оно и понятно. Без того куча навыков, которые нужно прокачивать еще вчера. Совсем редко выпадали предметы снаряжения, но такой дроп был самым ценным и интересным. Как, например, сейчас. Из четырехрукого безголового гуманоида выпала пара потрепанных бойцовских перчаток, такие с обрезанными пальцами и жесткими прямоугольничками над костяшками. Полагаю, чтобы не сбивать. Ну, в любом случае, для меня интерес представлял открываемый ими навык, Дальний удар, магический навык ранг-1, позволяет наносить полный физический урон ударом кулака на дистанции до 10 метров. Преграды не блокируют удар, но ослабляют его. Расход маны незначительный. Это же практически создано для сфену, практически читерская способность для существ с высокой силой. Но для тех, у которых есть кулаки, однозначно дам ей. Когда-нибудь. Сейчас мне все-таки нужно прокачивать интуицию, и для этого нужно море эссенции. Хм. Можно будет спросить у Горгоны, когда ее день рождения, и подарить этот навык. Да, оптимально. Насколько я знаю ее, она будет рада. Особенно если что-то из еды добавить. Я провел наизнанке не меньше суток. К счастью, и Куалона, и Тахна вполне в состоянии не присмотреть за окрестностями, пока я сплю, Даже самостоятельно прикончить подкравшуюся тень. Собственно, судя по тому, что когда я проснулся, эссенции в сосуде было чуть больше, чем до того, так оно и вышло. Заодно выяснилось наверняка, что мне не нужно бодрствовать и быть в сознании, чтобы всасывание эссенции работало. Вот интересно, какая характеристика отвечает за ментальную выносливость, серечь устойчивость к скуке и нудистике? Воля, дух или вообще разум? я вот. Чрезвычайно задолбался. Но хоть пешком ходить не приходится. По крайней мере, процесс шел. Интуицию я успел поднять аж на три единицы. Да еще в процессе ману с хитами поднял. В принципе, мана не так уж и нужна, но хиты — это жизнь. Во всех смыслах. Еще две единицы — и на отдых. Второй раз я на такой марафон не пойду. По крайней мере, во время этого марафона прокачки я нашел еще одну кучку деревьев. Близко подходить не стал, но пометил на карте на будущее. Кстати, если мне не показалось, там на здоровенном дубе что-то блестело. Наконец-то! Понимание времени, ранг 2. Унаследовав силу Кроноса, пусть даже в рудиментарной ее форме, вы получили инстинктивное понимание времени. Пусть на текущем уровне оно столь же рудиментарно, но позволяет использовать божественную силу искажения потока, ускорение либо замедление хода времени для двух близко расположенных объектов на 10% плюс 2% за каждые две единицы воли. Для ранга 3 необходима интуиция 20, воля 20. Великолепно. Способность тоже полезная, хоть усилилась и досадно слабо, но главное можно возвращаться на базу и нормально передохнуть. А потом опять за работу. Замок Саласа. И прежде чем туда соваться, нужно поднять интуицию до двадцатки. Сразу третий ранг этого и плюс один ко всем заклинаниям. Но как же это муторно? Бррр. Вернувшись домой, усадьба на изнанке постепенно все больше заслуживала этого звания, я в первую очередь отправился на кухню. В полевых условиях не приготовить действительно качественных вкусняшек, а душа требует. Учесть. «В следующий раз запастись ими. И шоколадок побольше». На запах подтянулась горгона. Ожидаемо, в общем-то. Я кивнул ей. «О, точно!» «Хотел у тебя спросить», — произнес я, помешивая тесто. «Будет кекс. И секс тоже. Но кекс в первую очередь. У тебя день рождения когда?» «Что мне нравится в Сфена?» «Намеки на возраст. Ее совершенно не беспокоит». «Не ведаю», — отозвалась она. Мы с сестрами лишь намного позже узнали о календарях и исчислении лет. Ну, чего-то подобного я и ожидал, в общем-то. Но хотя бы примерно. Время года, например. «Это назвать в моих силах», — кивнула моя окаменелость. «То осенью было. Я помню первое зрелище, представшее пред моими глазами. Золото падающих листьев, волны, облизывающие камни, и мои сестры, что со мной созерцают все». «Угу». «Ну, в таком случае не возражаешь, если назначим дату сами?» «Скажем, 1 октября», — она пожала плечами. «Причин возражать не вижу». «Вот и хорошо. А возраст просто опустим. Все равно тут гадать бессмысленно». Сфено кивнула и протянула руку к ватрушке. «Я это сделал». Я, кажется, оббегал половину планеты, но добил таки интуицию до двадцатки. И, кстати, проверка показала, что стал значительно чаще угадывать нужную карту. Можно будет в покер играть. Ха! А если серьезно? Понимание времени. Ранг третий. Унаследовав силу Кроноса, пусть даже в примитивной ее форме, вы получили инстинктивное понимание времени. Пусть на текущем уровне оно столь же примитивно, но позволяет использовать божественную силу искажения потока. Ускорение либо замедление хода времени для несколько близко расположенных объектов на 10%, плюс 5% за каждые 4 единицы воли. Для ранга 4 необходима интуиция 25, воля 25. Ну это было ожидаемо, хоть и приятно, а вот дальше появился сюрприз. Получено системное задание «Наследие Кроноса». Для углубления понимания природы времени необходима и практика, а не просто теория или применение заученного. Так что найдите и изучите три темпоральных аномалии. Автокарту я проверил, маркеров не появилось. Придется искать по старинке. Награда за выполнение не упоминалась, к слову. Ну, думаю, найти их будет не так сложно. Сообщество магов должно знать... И вряд ли это секретная информация, хотя, учитывая запрет на магию перемещения в прошлое, могут быть определенные сложности, но все равно решаемо. Однако не к спеху, сейчас нужно хотя бы прощупать замок Саласа, и к этому нужно подготовиться. Впрочем, это включало в себя в основном упаковку в инвентарь вкусняшек. Не только восстановление морали, но и бонусы к статам и навыкам, и сбор команды. «Сфено уже тут, остается Кэти». «Ты не собираешься брать с собой снегурку?» Осведомилась одержимая. Я пожал плечами. «Она же занята. Нужно хотя бы спросить ее сперва», с явным неодобрением произнесла женщина. «Только отвлекать от дел, на мой взгляд. Ну ладно, ладно». Я вышел в реал и достал смартфон. «Ната, извини, что отрываю, но тут такое дело. Я решил, наконец, наведаться в замок. Что насчет тебя? Насколько ты загружена?» — Десять минут, чтобы закрыть документ и проверить оружие, и можешь меня забирать. — О, не ожидал. — Скоро буду. Когда я появился в ее квартире, Натаниэль что-то набирала на ноуте, но немедленно закрыла его и встала. — Если не онлайн, можешь взять с собой, — заметил я. — Я так и собиралась, — ответила девушка. — Я внимательно осмотрел ее. — Откуда у тебя этот прикид? Она выглядела, ну, совсем не как девочка-волшебница и даже не как доверенная секретарша. Джинса, кожа и широкополая шляпа, которую НАТО сняла со стола и водрузила себе на голову. Девушка-ковбой, только револьвер всего один. Виден, по крайней мере. «Специально приобрела для такого случая», спокойно ответила она. Я опустил взгляд на собственную кожаную бронежилетку. «В самом деле, смотримся рядом друг с другом», Уместно, пожалуй. Благо, намотанные на мои предплечья веревки похожи на кнуты. В общем, команда для штурма замка Архидемона в сборе. Девочка-волшебница, она же Ганслингер, Гаргона, одержимая мечом наемница и повар. Без повара никуда. Официально единственным доступным из нашего мира входом в замок Саласа был тот портал, которым мы воспользовались в прошлый раз – Но наследие позволило узнать другой вариант. Точнее даже не столько узнать, сколько заполучить. Некая хитрая форма контрактной магии, совмещенной с призывательской, позволяет призывать себя к замку. Собственно, по просмотренным обрывкам памяти я знал, что существует и еще один способ, персонально, для владыки замка. Но для него нужны навыки повыше, так что пока воспользуюсь служебным входом. Хм, возможно, прежде чем отправляться... «Стоит пересказать спутницам имеющуюся у меня информацию?» «Да, пожалуй». «Так, дамы, провожу нечто вроде брифинга. Наша цель, в конечном итоге, взять под контроль замок с его гарнизоном, а затем остальных генералов саласа но для начала хотя бы прикинуть, с какой стороны за это браться, и вообще что и как. Текущий глава стражи замка должен бы относиться ко мне нейтрально». По крайней мере, допускать присутствие в замке, но осторожность в первую очередь. Насколько я знаю, он живой доспех, замок покидать не в состоянии, но в пределах замка практически непобедим. Замок вообще чуть ли не целиком является контрактным якорем. Салас накрутил кучу всего за столетия. Замок-артефакт получился. «Нам бы такое пригодилось», — заметила сфену Остальные дамы, согласно Кивнули, даже Куалона качнулась у меня на поясе. «Кто ж спорит?» — хмыкнул я. «Если приложим достаточно усилий, будет наш». «Ладно, с моей стороны пока все. Вопросы есть?» «Нет?» «Значит, отправляемся». «О! Небольшое затруднение. Маленький ритуал перехода в замок требовал немного крови. Неважно, чьей, но свежей. Проблема в том, что с моей жизнью в числах для появления крови нужна здоровенная рана, вызывающая статусное поражение кровотечения. «А настолько сильно себя резать не хотелось бы, мягко говоря. Я вздохнул. Не хотелось бы, а придется. Кэти, нужно немного крови. Из меня ее выжить затруднительно. Тут как раз наш кошак пригодился бы», — заметила женщина и сняла с пояса нож. Я подставил руку, чтобы поймать нужную жидкость, и она кольнула себя в палец. Новых технических затруднений не возникло. Миг падения, живо напомнивший о моем призыве в качестве демона, и мы стоим на черном камне у таких же черных каменных стен и массивных закрытых ворот. И мы не одни. Со стен на нас смотрели пара облаченных в доспехи рыцарей, а еще двое с холодным оружием в руках, копье и длинный меч плюс щиты, пристально наблюдали за нами глазами-огоньками из прорезей шлемов. «О, а копейщик знакомый!» Я его уже призывал. Подтверждая это, он кивнул мне и убрал оружие, поставив его вертикально. Я кивнул в ответ и повернулся к рыцарям над воротами. «Нас впустят?» — осведомился я. «Полагаю, вы знаете, кто я?» Ответа не последовало, однако ворота беззвучно растворились, открывая внутренний двор. Хм, внешний внутренний двор. Впереди был виден еще один ряд стен и еще одни ворота. Если что, это будет натуральная ловушка. Впрочем, я доверял описанию навыка, утверждающему, что нынешний фактический хозяин замка допускает мое присутствие. Для начала хорошо бы как раз поговорить с ним и уточнить его позицию. «Я хочу поговорить с генералом Радиром», — произнес я, войдя в ворота. Внутренняя часть замка тоже была, по большей части, депрессивно-черной, однако если кто скажет, что черный – это и есть черный, у него нет оттенков, то это очевидная глупость, что и доказывало наглядно зрелище перед моими глазами. Стены, лужайка, черной травы и пасущиеся на ней черные овцы – все это было почти разных цветов, хоть и все черное. Были, впрочем, и черные цветы вроде «колокольчиков». Тут даже роща фруктовых деревьев имелась, стволы тоже черные, а вот листья все-таки темно-зеленые. Я рассматривал это считанные секунды, однако реакция на мои слова была на диво оперативной Сквозь высокую каменную стену из полуметровых блоков, разделяющую просторный двор пастбища надвое, шагнула долговязая фигура в сплошном черном доспехе на все тело. О, не на тело, а в качестве тела. Никаких украшений, никаких декоративных элементов, даже герба нет, даже свечения в шлеме не видно. Здоровенный двуручник с волнистым клинком на его плече, впрочем, выглядел достаточно фэнтезийным, не говоря уж о появлении сквозь стену. К слову, согласно памяти саласа этот читер не только может свободно перемещаться сквозь стены замка, но и обладает чуть ли не моментальным респауном на его территории. «Запечатывающей магией или достаточно мощными барьерами, чтобы его нейтрализовать, я не владею, но сейчас и не собираюсь нарываться на конфликт. А в дальнейшем, скорее всего, прокачав наследие саласа можно будет отключить его контракты. Да и у Кроноса было что-то вроде Стасиса. Тоже вариант». О чем, грубым, но вполне живым мужским голосом осведомился он, без предисловий, ответив на мою фразу. «Изучение». «О вашей и остальных генералов позиции», — сообщил я. «Я, как бы это сказать, наследник Салоса, хотя пока что только осваиваю его способности. Так что для начала просто хотел бы узнать, кто из вас на что претендует и с кем придется иметь дело в первую очередь». «Да», — согласился генерал. «Прорезь визор в его похожем на ведро шлеме имелась, но в нее не было видно вообще ничего. Даже ее наличие было непросто разобрать». «Статус бары в замке ожидаемо не работали, он явно находился не на моей земле, пусть даже на изнанке, но изучение работало. Я имею дело с настоящим генералом Радиром. Мы знаем, что наследником герцога по праву победителя является человек, и я знаю, что ты уже использовал талику своей новой силы, призывая моих солдат. Но ты не победитель герцога, ты победитель его победителя». К тому же победившего не в прямом бою. Ситуация неоднозначная. Я кивнул: Он не совсем точен, но на деле ситуация еще меньше в мою пользу. Интересно, кстати, откуда у него информация. «Так что никто не признает тебя наследником герцога, но и спешить никто не станет», — подытожил генерал. «Пока что мы все подождем и посмотрим, как ты распорядишься тем, что получил». «Хотя в любом случае, если ты рассчитываешь на нашу службу, то тебе придется ее заслужить в бою. Или заслужить уважение другим способом. Но это может быть еще сложнее». «Ожидаемо», — я кивнул. Хм. то есть все генералы так считают?» «Кто-то более нетерпелив, кто-то менее, но все разделяют это мнение. И самый нетерпеливый, полагаю, Манолис». Радир не ответил Но на панельке его статуса появилась заинтересованность. Видимо, да. Манолис – это второй ангел, и его отношение к людям довольно специфическое. Отрицательным не назвать, положительным тоже. Слово «испытующее» ближе всего. Понятно. Значит, мне нужно овладеть унаследованными силами, улучшить свои и бросить вызов всем генералам, подытожил я. Я так и собирался с самого начала. Но значит, мне придется разорвать твой контракт. «Ты действительно унаследовал многое, мусорщик?» Я кивнул. «Можно сказать, что все, просто не всем еще владею». Хорошо, но... Он вдруг замер и слегка повернул голову, то есть шлем. «Ты можешь проявить себя прямо сейчас, если хочешь?» «У нас гости». Он прикоснулся к стене, и грубые каменные блоки поплыли, превратившись в гладкую поверхность, на которой проявилось изображение. Группа магов, в основном в кои-то веке довольно молодых, Не меньше дюжины. Слишком много для желающих аудиенции. А еще у них были видны статус-бары. Видимо, экран в стене был некой формой портала. И я мог видеть название клана. Вернее, организации. Новый рассвет. Крайние радикалы. Узнав о гибели герцога Саласа, они пожелали захватить этот замок, сообщил Радир. Если ты сможешь подкрепить свои претензии, такие угрозы будут возникать раз за разом. «По силам ли тебе хотя бы это, мусорщик?» Я хмыкнул. «Даже если меня разводят на слабачка, это удобная возможность ослабить радикалов. Такие, как они только вредят идее выхода магов из тени. Так что я за». «У тебя тоже неплохой источник информации, я погляжу, если знаешь их намерения», — заметил я. «Но мои силы — это в том числе мой клан и мои призывы». Генерал кивнул. «Вот и чудно». Открой проход к ним».